Г. В. Мортон. Впервые опубликована в дели в 1923 году. Человеческая память – странная штука. Наш мозг состоит из миллионов, возможно, миллиардов взаимосвязанных соединений, питаемых электрическими импульсами. А в них хранятся наши воспоминания, которые порой забываются на много лет и словно потеряются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 Я совсем забыла о них. Первую страницу статьи, где говорилось о нищий паре на лондонской улице, я прочла бездумно, но за ней следовало душераздирающее вместе с тем оптимистичное описание материнской любви. Искры памяти вспыхнула, и история семьи Лейси, как принято говорить, встала у меня перед глазами. Оставалось лишь записать ее.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 Несколько домов в нем разрушили бомбы, а некоторые стены держались только благодаря подпоркам. Заведение не бросалось в глаза, его фасад ничем не отличался от окружающих зданий. Бурая краска, облетающая хлопьями, грязные окна, узкая вечно закрытая дверь. Единственным, что выделяло пап в ряду соседей, была вывеска. Она была такой старой, что болталась на одном гвозде, и краска давно уже с нее слезла. Мы вошли через пап.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 Тишина действовала на нервы. За стойкой показалась женщина, без энтузиазма вытиравшая стаканы грязной тряпкой. Для официантки она была слишком стара. Серые волосы были завязаны в неаккуратный узел, а вдоль бледного морщинистого лица свисали выбившиеся патлы. Ее взгляд был тусклым и безжизненным, губы бесцветными, ей не доставало зубов, а сама она была малорослой и тощей. Когда мы вошли, она подняла глаза. «Вам мистер Лэсси, небось? Давайте отведу!» Она повернулась к мужчине с усами. «Присмотрите за баром чуток, а, мистер Харрис, Если кто придет, свистните меня!» У нее был виноватый подобострастный вид. Голос в полупустом помещении звучал жалко. Мужчина фыркнул и продолжил потягивать пиво, наблюдая за нами. Вслед за женщиной мы поднялись по темной голой лестнице,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 Джон Лэйси смерил ее изумленным взглядом и не без труда сел, старательно удерживая на себе одеяло. Женщина прокралась в угол и встала там, робко перебирая фартук. «Так-то лучше. Теперь скажите, что у вас за болезнь такая, с которой не справляется добрая порция солей?» «Я болен», — он застонал и поднял глаза к потолку. «Чушь! Вы просто толстый. В этом все дело».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 Он всегда такой. Ой, другим и не видела. Не встает? Нет. Ой, ему нужны соли и хорошая клизма. Ой, не понравится ему это. Зато почистится. У него запор в этом все дело. Не верю я этим новомодным медицинским штукам. Стофилы, коки, вирусы, что они там еще напридумывали. Хорошая порция солей, горячий суп и водяная клизма, и он будет как новенький.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 «Никакой жалости к человеку, который ничего дурного вам не сделал!» Сестру Евангелину это совершенно не тронуло. «Прикройте свое хозяйство, одевайтесь и идите работать!» «Не могу, я болен!» эни принеси мне пиво, у меня шок!» «Нет уж, вам надо завязывать с алкоголем!» Он хитро на нее взглянул. «А если я завяжу с пивом, может, заодно и с уколами?» Вероятно, со временем, когда у вас понизится сахар в крови. Тогда наверняка со временем я брошу пить пиво. Ой, вот проныра. Вы, конечно, ленивый, но уж точно не идиот. Поступайте, как знаете. Можете хоть с собой покончить, только не ждите от меня жалости. С этими словами сестра Евангелина повернулась к двери. Утром и вечером к вам будет приходить медсестра и делать уколы, сообщила она перед уходом.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 Она таскала по узкой каменной лестнице ящики с бутылками и выносила пустую тару на улицу. Мыла зал, скоблила столы, оттирала стаканы, опустошила плевательницы и чистила туалет. Она стояла за стойкой, пока несколько мужчин мрачно потягивали пиво. Все это миссис Лейси выполняла тупо и методично, словно ничего большего не ждала от жизни. Она неизменно выглядела вяло и уставшая, редко разговаривала, а только работала. 18 часов в день, семь дней в неделю...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 примечание. Спустившись в пап, я сказала, не надо позволять ему так с собой обращаться. «Как, мадам? Обзывать вас, прогонять? О, я и не заметила». Бедная женщина. Она пропускала мимушие оскорбления, но обращала внимание на слова благодарности. Когда я пришла в следующий раз, то застала миссис Лейси в подвале. Та пыталась докатить огромную бочку с пивом,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 «Ох, мадам, я так вам благодарна! Жалко, что у меня нет дочери. Каждой женщине нужна дочка. А сыновья у вас есть? Один. Чудесный мальчик. Живет в Америке. У него все хорошо. Я так им горжусь. Он свою мамашу любит». И она бледно улыбнулась. Мы вскарабкались по каменным ступенькам обратно в паб и тут же услышали громкий стук. Мистер Лейси на втором этаже бился в приступе ярости.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 А теперь я совсем один. По жирным щекам потекли слезы жалости к самому себе. Всю следующую неделю я неизменно заставала миссис Лэйси заборной деятельностью. На смену обычной вялости пришла бодрость. Она привела в порядок комнату сына. Стены, обои, новые занавески, навес от солнца. Все должно было быть идеально. Не знаю, где она находила время на ремонт, параллельно с работой в пабе, но она все успевала и была счастлива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 Его письма для меня всегда радость. Так уж он чудно пишет. Я им горжусь. К началу третьей недели комната была готова, и миссис Лейси показала мне результат. Ее смущал цвет занавесок. Понравится ли ему? Подходят ли они к интерьеру? По сравнению с унылым пабом комната была светлой и уютной, я ахнула от удивления, когда увидела, чего ей удалось добиться за две недели. Заметив выражение моего лица, она...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 Когда я спустилась вниз после укола, миссис Лейси была в розовой блузке. Это был не тот оттенок, что принято называть кричащим, но в такой унылой обстановке любой цвет громко бы заявила о себе. Она стояла, нервно кусая губы беззубами дёснами. «Слишком ярко, да?» «Ну, не могла же я сказать «да».» «Прелестно. Боб будет вами гордиться. Вы прекрасно выглядите». Её лицо засияло.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 На второй вечер в 11 часов она вяло объявила, что заведение закрывается, и заперла дверь. «Хорошего сын, ты мне родила!» — гаркнул мистер Лейс и отправился в постель. Она села за стол, уронила голову на руки и горько заплакала. Но вечером третьего дня в папу вошел молодой человек, симпатичный и одетый хотя и элегантно, но непривычно для поплора. В заведении было пусто. «Эй, есть здесь кто?» — крикнул он. Произношение выдавало в нем образованного человека, говорящего с легким американским акцентом. «Ничего себе возвращение в родные пенаты! Есть здесь кто?» «Божечки, ну и дыра!» а? «Ты уж прости», — сказал он своей спутнице, высокой белокурой девушке Скаре.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 Наглядев мрачную безлюдную пивную, мух, жужжащих вокруг лампочки, пожелтевший потолок и грязный окна, она сказала, «Божечки, ну и грязь! Ты и здесь вырос?» Молодой человек покраснел. «Нет, что ты, они здесь живут всего восемь лет, перебрались сюда, когда я уехал. К сожалению, они потеряли состояние. Я вырос в загородном доме, тогда у нас были и горничная, и садовник. Слушай, нам не обязательно тут оставаться».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 «Тише, старушка, ну не шуми так, я же сказал, что приеду». Молодой человек отцепил от себя её руки и сделал пару шагов назад. Она рухнула на стул и утерла грязной рукой, текущей по лицу слёзы. «Бобби мой, милый мой мальчик, вернулся!» Девушку она не заметила. «Да вернулся, вернулся!» «Соберись, мать! Я писал, что у меня для вас сюрприз. Познакомьтесь с Труди!» — Мы собираемся пожениться, и она хотела вас увидеть. Женщины уставились друг на друга так, словно прибыли с разных планет. Сложно сказать, кто был потрясен больше. Обе молчали. — А где отец? — спросил Боб. Миссис Лейси взяла себя в руки. — Ох, папаша твой, конечно. Сейчас приведу. И она убежала наверх. — Это действительно твоя мать? — — уточнила девушка. Э, — Боюсь, что так. Боб пнул ножку стола. — Не надо было приезжать, зря мы это. На лестнице раздали шаги, и в зал вошел мистер Лейси. Он не брелся уже два дня, а новые штаны с рубахой покрывали пятна от пива и сигаретного пепла. Он проковылял к молодому человеку и протянул руку. — Сын, добро пожаловать домой! Боб моргнул и сделал еще один шаг назад. Э, «Рад тебя видеть, папа. Это Труди, моя невеста. Хотел вас познакомить». Мистер Лейси смерил девушку похотливым взглядом и осклабился. «Недурно. Экая конфетка!» Он попытался чмокнуть Труди, но та увернулась. «Впрочем, мистер Лейси ничего не заметил, зато заметил Боб». «Садитесь, садитесь», — Джон указал на стулье жестом гостеприимного хозяина. «Выпьем сейчас по пиву с виски, поболтаем, послушаем твои новости, сынок. Садитесь, надо отметить». Он плюхнулся на стул и завопил. «Энни! Да куда эта ленивая тварь запропастилась? Когда понадобится, так ее и нет. Иди сюда живо, мы выпить хотим». Миссис Лейси вошла в зал в розовой блузке, умытая, трепещущая.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 У нас тут больше ничего и нет. Но я могу достать Ром, ежели хотите. Она уселась рядом с Бобом и застенчиво тронула его за рукав. Мальчик мой, милый, прошептала она, глядя на него с обожанием. Ну что, Боб, что делал, кроме как девок тискал? Поинтересовался мистер Лесси и во все глаза уставился на труде. Я занимаюсь страховкой, холодно ответил Боб. Дела идут неплохо.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 Миссис Лэйси принесла им выпить и вернулась к сыну. Она взяла его за руку и принялась гладить его запястье. «Так давно тебя не было. Восемь лет, как ты в антиштаты уехал и так хорошо устроился. Страховка. Господи, мой сын да страховкой занимается. Как тебе это, отец?» «Да хватит, мать! Ну, что ты как ослица? Бобу ни к чему, чтоб ты его тут слюнями поливал, да, сынок?» Молодой человек ничего не смог ответить, поэтому высвободил руку и взглянул на свою спутницу. «Ну, что, нам пора, думаю. Хочу показать труде окрестности, и у нас много планов». «А я приготовлю ужин. Комната твоя готова. К твоему приезду я там все в порядок привела», — с гордостью сообщила мать. «Нет, нет, мы не будем останавливаться. Мы заказали комнату в гостинице, а на вечер у нас забронирован стол в ресторане». «О, не будете?» Миссис Лейси побелела от горя. «Нет, мне нужно все показать Труди. Она раньше не была в Англии и хочет все посмотреть». «Конечно, я понимаю». Едва слышно произнесла миссис Лейси и повернулась к девушке. «Вам повезло. Он порядочный человек. Мой Боб будет хорошим мужем». «Я вам тут кое-что приготовила. Подождите, пожалуйста». Она скрылась наверху. Трое за столом явно тяготились происходящим. Молодые люди поглядывали друг на друга, держась за руки. Отец наклонился вперед. «Я говорил уже, что у меня диабет, и мне грозит инсультин. Помру я от этого? Инъекции каждый день? Агония, как она есть, и никуда мне от этого не деться?» Он ткнул пальцем в сторону двери, за которой и скрылась его супруга, и брюзливо фыркнул –